«Вас вешали жандармы», — сказал Гавриил. «Следует ли из-за этого ненавидеть целый народ?» «Это сложный вопрос, поручик», — вздохнул Отвиновский. «Очень сложный вопрос, решать который приходится пока путем личных контактов. Судьбе угодно было свести нас в одном лагере, и я предлагаю вам дружбу. Но если она вновь разведет нас...» «Не взыщите, Алексин! А сегодня мы с вами устроили неплохой спектакль!» Они еще раз крепко пожали друг другу руки и разошлись по номерам. Захара не было. Гаврил постелил, осмотрел подозрительно серые простыни, повздыхал и лег. Голова приятно кружилась, и он с удовольствием перебирал весь сегодняшний вечер. Странный... и немного таинственный. Где-то копошилась мысль, что поступки его вряд ли были бы одобрены на родине, что поступает он вопреки официальному долгу, но по совести, и это раздвоение между долгом и совестью совсем не терзало его. Он был в чужой стране, считал себя свободным от служебных обязательств, и хотел лишь поступать согласно внутренним законам чести. И выполнил сегодня основное требование этого закона. Помог друзьям избежать полицейской слежки. И на душе у него было легко. С этим приятным чувством он задремал и проснулся от грохота. Захар, шепотом ругаясь, поднимался с пола. «Хорош, нечего сказать». «Сами велели!» Язык у Захара заплетался, но соображения он не терял. «Так что разрешите доложить! Приказ исполнил!» «А где кучер?» «В сене!» — засмеялся Захар. «Я его так упрятал, что ни в жизнь не найдут, пока сам не выползет!» «Вот ведь с виду бычина чистой, а жила у него слаба!» Не поил до смерти, меру знаем, Гаврила Иваныч, меру знаем и блюдем. Захар покачиваясь стерил себе в углу. Ежели еще будут такие же приятные ваши распоряжения, то мы рады стараться. Да ладно, ладно, спи, поздно уже и не храпи, сделай милость. Храп он от Бога. резонно заметил захар накажет господь сном тяжким так и захрапишь ты не спишь а гаврила иванович захар обращался запросто в очень редких случаях и сейчас не похоже было что говорил совсем уж с пьяных глаз алексин помолчал немного и спросил ну что тебе мы в конюшне то втроем пили «Бранко я поднес для разговору. Он, по-нашему, маленько балакает, а с этой немчурой...» «Разве кучер не серб?» «Немец!» — решительно сказал Захар. «Или кто-то вроде. А Бранко свой, брат, правда, пьет мало. Он к вам просится, Бранко-то этот. Надоело, — говорит, на извозе. Туда целых, обратно калеченных». «Как ко мне? Куда ко мне?» «Так вам же поди, отряд под начало дадут». «Вот он и просится. Скажи, — говорит своему офицеру, — это вам значится, что желаю проводником. Места, мол, хорошо знаю, вырастут». «Там видно будет», — сказал Гавриил. «Куда самих направит, тоже неизвестно. Спи». «Сплю, сплю. Вот мы... и в Европе значится «чудно», а парень он, Бранкота, хороший, как есть славный парень, Гаврила Иванович. А закуска у них, прям сказать, хреновая. Ни тебе соленого огурчика, ни тебе квашеной капусты. Может, поэтому и пить тут они умеют, а? Гаврила Иванович... С самого утра клетчатый, заметно опухшей физиономии, долго суетился, звал кучера, приставал к Захару. «Знать не знаю, ведать не ведаю», — твердил Захар, хмурый с похмелья. «Пили вместе, а ночевали поврось». «Выезжали, когда сыскался кучер. Вылез весь в сене, мыча что-то несуразное». Корреспондент кричал, бил его пухлым кулачком в гулкую спину. Кучер ничего не соображал. Бранка весело хохотал, выводя коней из узких ворот. Ехали, а точнее брели за телегой уже вместе, поддерживая общий разговор. Правда, от Виновской обращался только Гавриилу, но делал это вполне корректно. Штабс-капитан... все еще расстраивался по поводу вчерашней гульбы и попрекал Алексина. «Недопустимое легкомыслие, поручик, недопустимое!» Клетчатый догнал их только в обед, когда они уже сидели за столом. Подошел, сухо поклонился, сказал Гавриилу. «Я ценю шутки, но в известных пределах. Ваш денщик вчера обокрал моего кучера. Его показания у меня». Они будут представлены лично генералу Черняеву с соответствующими разъяснениями. «Я не верю ни единому слову вашего кучера», сказал Алексин. «А своего денщика знаю ровно столько, сколько живу на свете и ручаюсь за него своей честью». «Ваш денщик будет предан военно-полевому суду», отрезал корреспондент и, не обедая, спешно выехал вперед. «Я вас предупреждал!» — шипел штабс-капитан. «Иностранные корреспонденты! Большая сила при штабе!» «Чего клетчатый-то сказал?» — допытывался Захар. Гаврил не стал ничего объяснять, но настроение было испорчено. «Не расстраивайтесь!» — утешал Отвиновский. «Кто поверит в эту дикую чушь?» На вечернем постоя. они вновь встретились с клетчатым и его кучером. Оба мелькнули в трактире, заказывая ужин в номер. Перекусив, быстро разошлись, а на рассвете Гавриил был разбужен испуганным воплем хозяина. Накинув сюртук, торопливо сбежал вниз в трактир, где уже звенели встревоженные голоса. Корреспондент лежал поперек стола лицом вниз. Под левой лопаткой... торчал складной нож. По клетчатому американскому пиджаку расползалось большое темное пятно. «Убийство!» — кричал хозяин. «Угнали коней и коляску!» Ломая руки, он бестолково метался по трактиру, то выбегая во двор, где гомонили кучера, то возвращаясь. «Убийство! Надо сообщить полиции!» В трактире были поляк и Захар, Штабс-капитан еще не спускался. Они негромко переговаривались. Гавриил их не слушал. Он смотрел на нож. Итальянец красноречиво играл им при первой встрече еще в Будапеште. Хозяин снова выбежал во двор. А Лехти нагляделся и, еще ничего не обдумав, вырвал нож из тяжело вздрогнувшего тела, вытер его, сложил и сунул в карман. «Ножа не было», — негромко по-русски сказал он, — «никакого ножа не было. Убийца унес нож с собой, понятно?» И вышел из трактира.